Сельчане принялись креститься, а два карателья втолкнули меня внутрь. Вимель не поздоровался, он даже делал вид, что не знаком со мной, даже по-английски отказался говорить. С ним приехал грек-переводчик из коллаборационистов. Антон был в конец растерян. События оглушили его, и он не знал, как поступить. Вимель объявил свои условия: мужчины.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 Сейчас одиннадцать утра. Крайний срок завтра в полдень. На малу меня заставили повторить все это по-гречески. Толпа взорвалась протестами, упреками требовала оружие. Наконец полковник пальнул из пистолета в воздух, крики утихли. Принесли поименный список мужского населения. Вызываемый делал шаг вперед, а Вимель лично определял, кто станет заложником. Я заметил, что он указывает на тех, кто по здоровее. От двадцати до сорока лет, нагодных для лагеря. На мне показалось, лучших он отсеивает на погибель. Отобрал семьдесят девять человек, потом ткнул пальцем в меня. Я стал восьмидесятым. Мы все восемьдесят были под конвоем доставлены в школу. К нам применили усиленную охрану. Мы сгрудились в тесном классе, без элементарных удобств, без еды и питья. Ведь сторожили нас вороны.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 Это жалкое воинство чисто по-гречески ударилось с дебаты. Утвердили один план действий, затем второй, наконец кто-то завладел инициативой, распределил исходные и районы поисков. Они выступили, сто двадцать человек. Никто не подозревал, что охота еще не начавшаяся обречена на неудачу. Но даже если партизаны и впрямь скрывались в лесу, сомневаюсь, что их удалось бы отыскать, а тем более схватить. Столько деревьев, распадков, скал. Всю ночь они ждали в холмах, хрупкой цепью поперёк острова, в надежде, что партизаны попытаются прорваться к деревне. А утром искали, искали из последних сил. В десять собрались и стали замышлять отчаянное нападение на островной гарнизон. Но умные головы сообразили, что это приведёт к трагедии пострашнее. Два месяца назад в одном манийском селе немцы истребили всех мужчин, женщин и детей из-за гораздо меньшую правильность. В полдень с распятием и иконами они спустились в деревню. Вимель ждал их. Парламентёр, старый моряк, прибег к последнему средству, солгал, что они видели партизана в Лачонке, далеко от берега. Вимель усмехнулся, покачал головой и приказал схватить старика. Восемьдесят первый заложник.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 Единственный, который удалось раздобыть. Невыразительное лицо, губы поджаты. Ни у одного Кончеса тяжелый неподвижный взгляд. Подумал я, бывает и похоже. Лицо на снимке чем-то напоминало полковника встречного мной на водоразделе, но это были разные люди. А вот фрагмент кинохроники времен оккупации Польши. Кадры менялись. Кончес комментировал. Он за спиной генерала. Или Вимель крайней слева, хотя видно было, что съемки документальные. Меня охватило чувство, которое всегда возникает при демонстрации фашистских фильмов — чувство фальши, зияющей пропасти между Европой, что рождает подобное чудовище, и Англии, что не способна их породить. И я решил: Кончесу надо заморочить меня, внушить, что я младенец незапятнанной грязи истории. Но лицо его в отраженном свете экрана вроде бы свидетельствовало, что он глубже меня захвачен происходящим, что он дальше, чем я, отброшен на обочину эпохи. Партизаны поступили вот как: убедились, что лодка сгорела до тла, и дунули прямиком в деревню. Подошли к охолице, видимо в тот самый момент, как Антон появился у меня. Мы не подозревали, что на ошибке у одного из них есть родня, семейство Цацесов. Две дочери, восемнадцати и двадцати лет, отец и сын. Навышло так, что мужчины два дня тому назад отправились в Пирей с партией оливкового масла. У них был небольшой каик, а немцы не препятствовали мелкой коммерции. Девушки приходились одному с партизан-воюрдными сестрами, а старшие, скорее всего, из-за зноя. К дому они подошли никем не замеченные. В деревне еще не знали о побоище. Повстанцы, несомненно, рассчитывали воспользоваться каиком.